На пепле потухшего костра сладко дрых свернувшийся калачиком шарик. Сонная коммуния храпела, покрикивала, бредила. Многие спали на лохмотьях, другие прямо на земле. Некоторые же подстилали под себя содранные с витрин пласты афиш. Какой-то отрепыш вскочил и резко заорал во сне. «Змея!» Десятки встрёпанных голов враз приподнялись, как поплавки со дна. И вновь страшный крик «Змея! Змея ползет!» Таким отчаянным голосом может кричать лишь человек, который внезапно обнаружил у себя под рубахой холодного гада и со страху потерял рассудок. Вся баржа в момент опустела, всех будто вымела мгновенным ураганом. призорников охватил всеобщий ужас. Они мчались звериным стадом, не видя куда, ломая кусты, Падая, вскакивая, сшибая с ног один другого, мчались молча полусонные и дикие. От быстрого бега лохмотью гулко шлепали о воздух, мотались за плечами, веером распластываясь в сизом сумраке, как крылья сказочных каких-то птиц. Вот они налетели с разбегу мордами на изгородь и сразу же очухались, проснулись, пришли в себя. «По что? Зачем?» «Чего это?» – бросали они друг другу, плохо понимая причину бегства. В барже оставались умирающая пирка полторы ноги, филька, еще тот, что поднял переполох, еще майский цветок с ребенком, да пожилые оборванцы, цыган, старухи, нищие. Когда выяснилось, что напугавший всех отрепыш Ленька Жох увидел змею во сне, беспризорники зло захохотали. «Он шалавой шутки шутит!» Кто-то крикнул в горячах. «Дуй, Леньку Жоха! Бей по маске!» Однако ребята твердо знали, что не только рядовой отрепыш, но даже сам вожак не имеет права самочинно расправляться с виноватым. А вожаку Амельке так хотелось взду для порядка Леньку Жоха. «Братва!» – встряхнул он своей скуфейкой и прищурил сонные узенькие глазки. Предлагаю спустить с Леньки портки и всыпать двадцать пять горячих. Кто против? Принято. Ленька штанов не имел. Его повалили и задрали на голову коцовейку. Из толпы вышел, как требовал того обычай, самый младший член коммуны, инженер Вошкин. Для хлесткости удара он поплевал на толстую деревянную ложку и раз за разом влепил в голый зад Леньки двадцать пять горячих. Бил он с толком, смачно, но очень милостиво. Ленька плакал не от боли, от обиды. Инженер Живошкин важно говорил. «Чтоб тебе в свинячьих щах так черта увидать, как ты змею увидел». «Восемнадцать». «Из-за тебя моя инженерная фуражка неизвестно где». «Девятнадцать». «Как я изобретать без кортуза буду». «Двадцать». Сон прошел, безпризорники разгулялись, кто-то развел костер, стали чай кипятить. Возле печки стояла майский цветок, несовершеннолетняя маленькая женщина. На ее голове и на плечах красная, по-цыгански повязанная шаль, в ушах большие серьги обручами, на руках дешевенькие кольца и браслеты. Напудренная, нарумяненная, С горящими черными глазами она стояла как владычица, важно и надменно окидывая гордым взглядом свое преисподнее царство и, видимо, требовала внимания к себе.